И вот, знаете, усадил он нас в машину, повез куда-то. Там нам дали гитары, украсили цветами, вывели на эстраду, раздернули занавес. Ну, я вижу, нужно петь. А что петь? Я, как назло, смутился, все песни забыл. И фукс на что тетый парень, а тоже растерялся, смотрит на меня, шепчет Запивайте Христофор бонифатьевич я подтяну Посидели мы минут десять молчим А публика в зале волнуется недует того и гляди начнется скандал Ну... Я закрыл глаза, думаю, эх, будь что будет. Ударил по струнам и басом. Сидела птичка на лугу. А что дальше петь, и не знаю. Хорошо Фукс выручил, подтянул дискантом. Подкралась к ней корова. «А тут уж мы оба хором ухвати за ногу, птичка, будь здорова!» И представьте, бурные аплодисменты сорвали. Потом вышел на эстраду конферансье. Вот, говорит, это старинная туземная песня. Слова, которые говорят о забытом способе охоты на птиц, как нельзя лучше отражает смысл гавайской музыки, да. Ну, потом еще на бис спели, раскланились и пошли в контору. Там уплатили нам за выступление. Вышли мы, а куда идти? И пошли мы назад, к морю. Все-таки, как-никак, родная стихия, да и костюмы у нас для пляжа самые подходящие. Идем по песочку. На пляже не души. Поздно уже. Потом видим, какие-то двое все-таки сидят. Мы подошли к ним, разговорились. Они на порядке жалуются. Черт знает, что такое, говорят. Мы артисты. Подписали контракт изображать здесь гавайцев. Месяц целый учились на досках по морю ездить. Песни разучили. А вот, сами видите. Тут я все понял. Хотел было объяснить. Вдруг, понимаете, ветер швырнул мне под ноги обрывок газеты. А я давненько газеты в руках не держал. Ну, не погнушался. Подобрал. Встал под фонарем и углубился в чтение. И поверите ли, смотрю, фотография. На фотографии мой старший помощник лом. Тут же беда и трагическое описание крушения у берегов Бразилии. И о Фуксе И обо мне несколько слов. Да какие еще слова! Я даже слезу пустил. До да чего трогательно. Отважные мореплаватели пропали без вести.